Более того, ученые и подобные им люди за умствованиями и разговорами скрывают свое малодушие и алчность. Люди часто не видят этого. Книга первая. В век Хагакуры, судя по всему, не было людей, которых сегодня принято называть интеллигенцией. Однако в мирное время их прототипы из числа конфуцианцев, ученых и самих самураев Уже тогда начали формировать это сословие, где ты просто называет таких людей расчётливыми. Одним этим словом он обозначает порок, который всегда скрывается под личиной рационализма и гуманизма. В соответствии с логическими измышлениями, жизнь приобретение, а смерть потеря. Если рассуждать рационально, разве может смерть принести счастье? человек, исповедующий идеалы гуманизма, склонен считать очень важными свои убеждения, под которыми, зачастую, скрываются недостатки его личности и необоснованность его субъективной точки зрения. Джотт постоянно критикует расхождение между своей субъективностью и гуманистической философией. Философия основывается на расчётах, в которых жизнь считается приобретением, а смерть потерей. Поэтому тот, кто за разговорами и умствованиями скрывает чьи души и алчность, обманывает не только других, но и себя. Даже в соответствии с современным гуманизмом герой это тот, кто ставит на карту свою жизнь во имя других. Однако в своей дегенеративной форме Современный гуманизм используется для того, чтобы за сочувствием ближнему скрыть глубинный страх перед смертью и корыстолюбие человека, который намеревается использовать свои рассуждения для достижения эгоистических целей. Вот что Дьотэ называет чудушием.